Глава 11. В голову тут же ворвалась боль. Виски прострелила. Даже сквозь зажмуренные веки я увидела яркие переливы своей силы. Специально выпускать я ее не могла. Но, видимо, страх был настолько силен, что в попытке защитить меня она начала работать сама. Вокруг словно все замерло. Лошадь замедлила шаг и остановилась. А я от перенапряжения начала заваливаться. Но Паша не дал мне упасть, крепко обнимая меня обеими руками. Видимо, он отпустил поводья. Вакуум вокруг постепенно исчезал, и я смогла открыть глаза. Первое, что я увидела, были совершенно голые деревья. Вся молодая листва опала, а стволы в некоторых местах были словно подпалены. Я обернулась к мужу. Он был нахмурен. «Паш, что случилось? Что это было?» «Все позади, не волнуйся. Нам нужно спуститься на землю. Я сейчас спешусь, а потом сниму тебя. Удержишься?» «Да, постараюсь. Но потом ты мне все расскажешь. Я совершенно ничего не понимаю. Я чувствовала, что вот-вот расплачусь. Не хватало только истерики. Паша спустил меня на землю и обнял. Я прильнула к нему в ответ. Он гладил меня по волосам, а я дала волю слезам. Не знаю, сколько мы так простояли, но нам нужно было возвращаться. Ведь наш сын остался один, и с ним могло что-то произойти. Но сначала я хотела получить ответы на свои вопросы. «Паш, расскажи мне, ты же понял, что и кто это?» «Да, темные это, духи, скажем так, не очень дружелюбные. Но обычно они не нападают на людей, тем более тех, кто обладает силой. Что-то заставило его это сделать. Нападение может спровоцировать дисбаланс силы, и мир может рухнуть. Ты нас спасла, я бы не успел сотворить защиту». А у тебя это получилось мгновенно. Мне даже показалось, что твоя сила стала сильнее. Теперь этот дух не сможет никому навредить. Ты расщепила его. Но когда такое происходит, то сила противника перетекает в победившего, понимаешь? Да. Значит, я забрала себе темную энергию? Я даже не поняла, как это сделала. Хорошо, что он больше никому не может навредить. Но если я правильно поняла, то впитав его, я сама становлюсь более... Никак не могу подобрать слово. Я стану темной, если поглощу много темной энергии. Теоретически это возможно. Но уже много лет ничего такого не происходило. Тёмные не нападали очень давно. Мне необходимо поговорить кое с кем в городе. Нужно узнать, почему это произошло. А теперь пора возвращаться. Иван ждет нас. Павел посадил меня снова на коня, и мы отправились обратно. Подъехав к конюшне, я бросилась внутрь. Но там было пусто. Паника сковала меня. Вдруг этот темный был не один, и они напали на нашего сына. Конюха тоже нигде не было видно. Хотя следов по грому не наблюдалось, сердце мое бешено колотилось. Я не переживу еще одну потерю. Павел вошел следом за мной. «Паш, где наш сын? Куда он подевался? Ты слышишь?» «Успокойся, пока еще рано паниковать. Возможно, он гуляет где-то или вернулся домой. Нам нужно его найти. Я не могу потерять его снова». И я решительно двинулась на улицу, еще раз окинув взглядом конюшню. Я думала лишь о том, что если вдруг с моим сыном что-то случилось, я собственными руками раздеру на части любого темного. Здесь я не позволю сломать нашу семью и буду биться до конца. Больше нет той забитой веры. Теперь есть вера, которая уничтожит всех темных на своем пути. До дома оставались считанные шаги, когда Павел нагнал меня и взял за руку.